«Служим Советскому Союзу», — ответили мы. «Минута истекла», — сказал Чертыханов. «Я слагаю из себя высокое звание». Мы стояли на дне темного сырого оврага и смеялись, как будто не было никакого налета на обоз, как будто не било нас дрожь в ожидании опасной минуты. «Идемте скорее», — спохватившись, заторопился Щукин. А то останемся у немца под носом, тогда покажут нам высокое звание и благодарность, а девушек выловят. Пускай, но девушки будут знать, что есть у них защита. Про кофей чертыханов мы их опять отобьем. Было до слез обидно, что мы не могли освободить девушек навсегда, чтобы никакая угроза уже не висела больше над их головой. Но человек свободен только тогда, когда свободна его земля. Обидно ходить по своей, по родной земле в темноте, Неслышным воровским шагом, И до боли обидно лежать, уткнувшись лицом в грязь. Жгучий стыд и злоба опаляют душу. Овраги, еры, лесные заросли — наше пристанище. «Они, но они теперь не выловят», — произнес я убежденно. «Она теперь будет умней». Щукин подтолкнул меня локтем. «Что ты говоришь? Какую Нину?» «Сокол», — ответил я и замолчал. Рассвет застал нас в сырой торфянистой низине. Низина была до краев налита матовым, волокнисто-вязким светом, и мы брели, словно в молоке. Молоко быстро начало оседать, воздух делался все более прозрачным, К ногам упали голубовато мерцающие тени. У идущего впереди меня Щукина уже проступили из тумана голова и плечи. Ноздри приятно защекотал донесшийся сюда дымок. Чувствовалось, что недалеко жилье. Мы остановились и прислушались. Совсем рядом загремели колеса то ли по булыжнику, то ли по бревнам. И тут же отчетливо, с разлету, вторглась нам в уши грубая немецкая речь. Мы как по команде сели. Сквозь тусклую муть различили три подводы. Они медленно проехали, и опять стало глухо. Туман-предел, остались кое-где на дне низины бледные зыбкие лужицы. Неподалеку от нас приютилась на краю лощины сиротливая деревенька, голая, без единого деревца. К ней по низине пролегала гать. Дни стояли жаркие, без дождей. Дорога высохла, и настил из бревен и хвороста вздыбился по краям, отделившись от рыхлой почвы. Стало быстро светлеть, зыбкие лужицы исчезли, и нас могли заметить. Деваться было некуда. Я ругал себя за то, что не пошел лесом, где безопаснее и удобнее хотел сократить дорогу теперь вот очутились как на сковородке пригнувшись я подбежал к гати и кое как втиснул себя в щель поднастил за продольные бревна лег на самую середину здесь должно быть все лето не просыхая держалась грязь не жидкая но клейкая засасывающая и холодная эх товарищ лейтенант куда загнал нас под фашиста, а? Сокрушенно со всхлипом вздохнул Чертыханов, брезгливо морщись погружая руки в кислую, пахнущую торфом грязь, но тут же успокоил себя. А все потому, что жизнь свою ценю превыше всего на свете. Хочу еще кое-что посмотреть на нашей грешной земле. Не чертая, кроме своей калуги, и не видал. Ради жизни можно и в грязи боровом поваляться. А может, дай бог, я и поквитаюсь фашистом за такой вот позор. Эх, позор! — крякнул он, устраиваясь удобней. Мы лежали вдоль гати попарно, я со Щукиным, Чертыханов с Ёжиком, голова в голову. Я чувствовал, как набухал сыростью бархат знамени, липкий холодок коснулся тела. Политрук долго не мог угомониться, беспокойно ворочался, покашливая. Лежать предстояло до вечера. Прокофьев считал нас неприспособленными к таким житейским неудобствам и всеми силами старался облегчить наше положение. — Товарищ политрук, подложите под щеку мой мешок. — Ничего, — отозвался Щукин и скромно улыбнулся, как бы говоря. — Попал в грязь не чирикой. Этот жаловаться стонать его хоть не станет, даже виду не подаст. Ты лучше за Васей присмотри. Трудненько ему с материнской перинки на такую постель ложиться. Да, Вася? Я не балованный. Зубы Васи непроизвольно отстукали дробь. Я год в общежитии жил. Там для белоручек ходу нет. Вот, в солнышко взойдет, и еще жарко станет. Ты под ним подкопай-ка ямку поглубже, Прокофий, сказал я. А то пойдет подвода, а еще хуже машина, прищемит. А что если танк? спросил Вася встревоженно, и светлые глаза его округлились. Он очевидно только сейчас осознал, что настил для того и положен, чтобы по нему ездить. Чертыханов весело рассмеялся. Тогда Вася, мы будем как тесто, раскатанное для лапши. Танком здесь делать нечего, успокоил мальчика Щукин. Боёв тут нет. Прокофий подкопал под Васей ложбинку. — Вот тебе ежик и могилка, и знать никто не будет. — Что за глупые шутки? — прикрикнул на него Щукин. Чертыханов тут же признался. — Виноват, товарищ политрук, больше не буду. И, лукаво подмигнув, шепнул мальчику по секрету, хотя тут слышно было даже дыхание. — Видишь, как тебя оберегают? — Будто наследника турецкого султана. Почему именно турецкого султана, про кофе пожалуй, и сам бы не ответил. Ты поверни-ка оружие, а то нечаянно продырявишь голову лейтенанту или политруку. Вася послушно переложил пистолет, но руку от него не отнял. Чертыханов умолк, склонив голову на ладони, и тут же послышалось тяжелое и громкое, со всхрапом дыхание, похожее на вздохи усталой лошади. Он уснул мгновенно. Было тихо. По дороге не проезжали и не проходили. Взошло солнце. В щель между бревнами на стилу упала теплая золотистая полоска. Осветила шею и небритый подбородок Щукина. От яркости у меня сладко смежились глаза. Навязчиво, непрошенно возникали и исчезали картины, полные солнца, красок, звона и смеха, всплывали и пропадали лица. Виделась Волга, белый пароход, салон, пучки света, дробящиеся в хрустале, игра кочевого Саньки на скрипке и прекрасное улыбающееся лицо Серафимы Владимировны Казанцевой. Где они сейчас, что делают? Потом явственно предстала перед глазами комната в общежитии, наша драка с Санькой из-за Лены. Как это теперь далеко, и как комично, влюбленные петухи! Вспомнилось, как Тонька, по утрам, чтобы разбудить меня, щекотала мне пятки или соломинкой водила по носу и смеялась от того, как я морщился и поджимал колени. Или вот, комсомольское собрание и вопросы Лены Стоговой «Пойду ли я на костер во имя нашей идеи, во имя Родины?» Тогда этот вопрос был скорее теоретический, и потому слишком громкий. Теперь только я смогу ответить на него. Пойду. завращалась вдруг чертово колесо среди россыпи огней парка культуры и отдыха имени Горького. В зыбко качающейся кабине я и Нина. Глаза ее то озаряются светом, когда мы взлетаем, то мерцают, окутываясь темнотой. Отчетливо увиделись классы актерской школы, зверинец, который мы изображали, и лукавый голосок Ирины Тайнинской. «Я хочу погулять чернобурой лисицей. Ты, Дима, будешь серым волком». Картина «Партизанские ночи», роль Васи Грачика, которую я играл, «Гражданская война», «Скачки», «Атаки» — все это было на показ картинно и неправда. А война-то вот она какая. Лежим по горло, засосанные грязью, дышим тлетворными малярийными испарениями. Ждем темноты, чтобы выползти из-под настила, и брести, хоронясь по следам вражеской армии.